Глава 4 Брисбен, Австралия, 2005 год. Дом, казалось, знал о смерти хозяйки. И если не горевал по ней, то, по крайней мере, погрузился в угрюмую тишину. Нелл никогда особо не любила ни гостей, ни вечеринки. Мыши на кухне шумели больше, чем внучка, так что дом понемногу привык жить без суматохи. И для него стало настоящим ударом, когда вскоре после смерти Нел неожиданно без всяких предупреждений, заявились ее родственники. они начали бродить по комнатам и саду, потягивая чай и роняя крошки, сутулившись. На склоне холма, совсем спрятавшись за большим антикварным центром, дом стоически переносил это последнее оскорбление. Разумеется, все устроили тетки. Кассандра прекрасно обошлась бы без суеты, почти в память бабушки, в одиночестве, но тетки и слышать об этом не хотели. Они решили, что панел непременно нужно справить поминки. Семья захочет выразить соболезнование, как и друзья Нел. Кроме того, это просто принято. Кассандра была не в силах противостоять столь бесхитростной убежденности. Раньше она вступила бы в спор, но мне теперь. К тому же теток невозможно было остановить. Все они были куда более энергичны, чем позволяет предположить их немалый возраст. самой молодой тетя Хетти не меньше семидесяти пяти. Так что Кассандра оставила дурные предчувствие, не стала говорить, что друзей у Нелл не было, и занялась делом. Она разобрала чайные чашки и блюдца, нашла десертные вилки, Убрала часть безделушек Нелл, чтобы теткам было где сесть. Девушка позволила им хлопотать с положенной помпой и самодовольством. На самом деле они не были тетками Кассандры. Они были тетками ее матери, младшими сестрами Нелл. Но Лесли... Это родство было ни к чему, и тетки быстро приняли Кассандру под крыло вместо неё. Девушка ожидала, что, возможно, мать приедет в крематорий после начала церемонии. При этом, как всегда, будет выглядеть на 30 лет моложе, чем на самом деле, притягивая восхищенные взоры. Прекрасная, молодая и невероятно беззаботная. Но она не явилась. Тогда Кассандра предположила, что придет открытка с картинкой, не соответствующей поводу. Она представила крупный, затейливый почерк матери, привлекающий внимание, с набегающими друг на друга строчками, и внизу, под текстом, множество поцелуев из тех, что легко раздаются. На кухне кассандра набрала в раковину воду и окунула туда руки что ж думаю все прошло превосходно сказала филис старшая после нел и куда более властная нел понравилось бы кассандра отвела глаза ну продолжила тетка на мгновенье прервавшись чтобы вытереть тарелку, если бы до сестры все-таки дошло, что поминки — дело нужное. Внезапно ею овладел материнский инстинкт. — А ты как поживаешь? — Нормально. — Ты исхудала? Не забываешь есть? — Ем три раза в день, как положено. тебе не мешает поправиться. Приходи на чай завтра вечером, я приглашу семью, приготовлю картофельную запеканку с мясом. Кассандра не стала возражать Филлис подозрительно оглядела старую кухню, отметив взглядом провисшую вытяжку. — Тебе не страшно здесь одной? — Нет, не страшно. — И все же одиноко. Филлис сморщила нос в искреннем сочувствии, несомненно, одиноко. — Понятное дело, ведь вы с Нелл были очень близки. Подтверждение она ждать не стала лишь. Положила веснущатую руку на предплечье Кассандры и слегка надавила, продолжая одобрительно щебетать. — У тебя все будет хорошо. А знаешь, почему? Всегда больно терять близкого человека, но легче, если он стар. — Так устроена жизнь. Куда хуже, если он молод. Тетка умолкла, ее плечи напряглись, щеки покраснели. — Да, быстро согласилась Кассандра. — Конечно. Девушка перестала мыть чашки и обернулась, чтобы посмотреть через кухонное окно. На задний двор. Мыльная пена стекала по ее пальцам, по золотому браслету, который она забыла снять. Надо бы заняться прополкой. Не то тропинка зарастет нас с Турцией. Филлис охотно сменила тему разговора. — Я пришлю Тревора помочь. Ее узловатые пальцы сжали руку Кассандры еще крепче. «Как насчет следующей субботы?» В этот миг, шаркая, вошла тетя Дот. Она принесла из гостиной очередной поднос грязных чашек. С дребезжанием плюхнув его на стойку, Дот прижала тыльную сторону пухлой ладошки к ко колбу. «Наконец-то!» сказала она, моргая на Кассандру, и филис через невероятно толстые стекла очков «Последний». Она в развалочку подошла к кухонной стойке и открыла круглую коробку из-под торта. «Я даже проголодалась». «Ах, дот!» всплеснула руками филис ухватившись возможность сделать сестре внушение. «Ты же только что поела!» Час назад. А как же твой желчный пузырь? Я думала, ты следишь за весом. Слежу. Я сбросила семь фунтов с Рождества. Она вернула пластиковую крышку на место, выпрямилась и обхватила немаленькую талию обеими руками. Встретив подозрительный взгляд сестры, Дот добавила, правда-правда сбросила. Кассандра скрыла улыбку и продолжила мыть чашки. Тётки были одна круглей другой. Они унаследовали склонность к полноте от мамы, а та от своей матери. Нелл единственная избежала семейного проклятия и пошла в долговязого и тущего отца-ирландца. Они всегда забавно смотрелись вместе. Высокая, стройная Нелл и ее пухлые сестры-коротышки. Филлис и Дот продолжали пререкаться. Кассандра по опыту знала, что, если не провести отвлекающий маневр, ссора будет разгораться, пока одна из них не бросит кухонное полотенце и не вылетит из дома в глубоком возмущении. Девушка уже видела это прежде и все же не могла привыкнуть к тому, что определенные фразы, и слишком долгие взгляды мгновенно оживляют давний разлад. Будучи единственным ребенком, Кассандра считала протаренные трубки взаимодействия сестер пленительными и ужасными. К счастью, остальных теток уже разобрали по домам их домочадцы, так что некому было подбросить дровишек в огонь этого спора. Кассандра деликатно покашляла. «Знаете, «Я кое-что хотела спросить?» Девушка чуть повысила голос и почти завоевала внимание. «Анелл?» «О том, что она сказала в больнице?» Филлис и Дот повернулись, обе с пылающими щеками. Упоминание о сестре, похоже, усмирило их. Напомнило, почему они здесь собрались. спросить А Нелл, — повторила Филлис, — Кассандра кивнула. В больнице перед самым концом бабушка говорила о женщине. Она называла ее госпожой, сочинительницей. Похоже, нел казалось что они на каком-то корабле. Филлис поджала губы. Ее... Рассудок блуждал. Она не знала, что говорит. Возможно, воображала себя героиней какого-то телешоу. Кажется, ее любимый сериал снимали на корабле. Ах, покачала головой Дот, — уверена, что помню, как сестра говорила об этом. — Да ладно, Фию, — оборвала ее Дот. Нелли больше нет. Что уж теперь? филис сложила руки на груди и с сомнением запыхтела. — Надо ей рассказать, — мягко настаивала Дотт. — Ну какой в этом вред теперь-то? — Рассказать мне что? Кассандра переводила взгляд с одной на другую. Она просто хотела предотвратить очередную семейную сцену и никак не ожидала обнаружить странный намек на тайну. Тетки так сосредоточились друг на друге, что, казалось, забыли о присутствии девушки. «Рассказать мне, что?» — повторила она. Дот подняла брови, глядя на Филлис. «Лучше пусть узнает от нас, чем от кого-нибудь постороннего!» филис едва заметно кивнула, встретила взгляд сестры и мрачно улыбнулась. Общая тайна вновь сделала их союзницами. «Хорошо, Касс!» «Ты лучше присядь!» Наконец сказала она. Дочь, милая, поставь чайник. Сделай нам по чашечке. Кассандра прошла вслед за Филис в гостиную и села на диван. Филис разместила свой широкий зад на другом конце дивана и затеребила торчащую из обивки нитку. Э, аж не знаю с чего начать. Я так давно об этом не вспоминала, Кассандра пришла в замешательство. О чем об этом? То, что я собираюсь тебе рассказать, наша большая семейная тайна. У всех семей есть тайны, не сомневайся. Просто у некоторых они больше. Филлис нахмурилась, глядя в сторону кухни. Почему дот так долго? Медлительно как черепаха. В чем дело, Фил? Тетка вздохнула Я обещала себе, что больше никому не расскажу. В семье и так все пошло наперекосяк. Ну, лучше бы папа промолчал. Думал, что правильно поступает бедняжка. Что же он сделал? Если Филлис и слышала, то виду не подала. Это ее история, и она расскажет ее так, как считает нужным. Мы были счастливой семьей. Не слишком зажиточной, но вполне счастливой. Мама, папа и мы, девочки. Нелли была самой старшей, как ты знаешь. Затем лет через десять после Первой мировой начали появляться остальные. Она улыбнулась. Ты не поверишь, но Нелли была жизнью и душой семьи. Мы все восхищались ей. Мы, младшие, полагали ее кем-то вроде матери, особенно когда мама заболела. Нелл так заботливо ухаживала за ней. Кассандра вполне могла это представить, но вот насчет того, что ее бабушка со своим колючим характером была жизнью и душой семьи, что же произошло? Долгое время мы сами не знали. Так решила Нелл. Все в нашей семье изменилось, и мы не догадывались, почему. Наша старшая сестра стала чужой и, казалось, разлюбила нас. Не в один миг, не так драматично, она просто отстранилась, мало-помалу отделилась от нас. Это было так странно. Так больно но из отца нельзя было вытянуть ни слова сколько мы не приставали к нему мой муж благослови его боже наконец-то вывел нас к истине не нарочно конечно он вовсе не собирался раскрывать секрет нел просто вообразил себя любителем истории вот и все решил составить Фамильное древо, когда родился наш Тревор, в том же году, что и твоя мама, в 1947. Филлис умолкла и пронзила Кассандру взглядом, ожидая, что та интуитивно проникнет в суть тайны, которую ей предстоит услышать. Но Кассандра не проникла. Однажды... Он пришел ко мне на кухню, как сейчас помню, и поделился тем, что не может найти упоминание о рождении Нел в регистрационной книге. — Ну, конечно, не можешь, — сказала я. Нелли родилась в Мэриборо до того, как семья собрала пожитки и переехала в Брисбен. Оказалось, что дух тоже. Так думал, но, когда запросил сведения из канцелярии Мэри Бауро, ему ответили, что данных нет. Филлис многозначительно посмотрела на Кассандру. То есть Нелл не существовала. По крайней мере, официально. Кассандра подняла глаза. Дот пришла из кухни и протянула ей чашку чая. «Я не понимаю». «Ну, конечно, не понимаешь, детка», сказала Дот, усаживаясь рядом с Филлис. «Мы тоже очень долго не понимали». Она покачала головой и вздохнула, «пока не поговорили с Джун на свадьбе Тревора». «Правильно, Филли?» Так и внула. В 1900-е 75. Я безумно злилась на Нэлл. Мы совсем недавно потеряли отца, и вот мой старший сын, племянник Нелли, женился, она даже не соизволила явиться. Вместо этого укатила отдыхать. Вот почему, когда я говорила с Джун, я от души на на Нэлл. Кассандра запуталась. Она никогда особо не разбиралась в обширной паутине дружеских и родственных связей теток. — Какая еще Джун? — Одна из наших кузин, — пояснила Дот, — с маминой стороны. — Ты наверняка с ней встречалась. Она примерно на год старше Нелл. В детстве они были не разлей вода. — Уже точно, — фыркнула филис Ведь только с ней Нелл поделилась, когда все произошло. — Что и когда произошло? — спросила Кассандра. Дот наклонилась к ней. — Папа рассказал Нелл. — Папа рассказал Нелл то, чего не следовало. — быстро вставила Филлиц. — Думал, что правильно поступает бедолага. И сожалела об этом всю оставшуюся жизнь, ведь их отношения так и не стали прежними. Папа всегда обожал Нел. Он всех нас любил, рявкнула Филис. Ах, Фиу! Додж закатила глаза. Даже сейчас не можешь признать, Нел была его любимицей. Чего уж тут крутить? Ирония судьбы, что не говори. Фил не ответила, поэтому Дот, захватив нить разговора, радостно продолжила. «Это случилось в вечер ее двадцать первого дня рождения», — сказала она после праздник «И вовсе не после праздника», — возразила Филлис, — «а во время его». Тетка повернулась к Кассандре. «Полагаю, отец счел праздник». Подходящим случаем, чтобы рассказать всё Нелл перед началом ее новой жизни. Она была обручена, собиралась выйти замуж. Не за твоего дедушку, за другого мужчину. «Серьезно — Серьезно? — удивилась Кассандра. Она никак то мне не говорила. — Он был ее настоящей любовью. Как мне кажется, местный парень, совсем не такой, как Элл. Последнее имя Филлис произнесла столикой неприязни. Все знали, что тетки недолюбливали американского мужа нел Ничего личного, скорее, общее презрение горожан, которым было не по душе, что во время Второй мировой армейские заявились в Брисбен, пытаясь увлечь местных красоток полными карманами денег и щеголеватой формой. И что случилось? Почему она не вышла за него? Нэл разорвала помолвку через несколько недель после того дня рождения, ответила Филлис. Вот горе-то. Нам всем ужасно нравился Денни, а она разбила ему сердце, бедняжке. В конце концов он Женился на другой, перед самой Второй мировой, но счастье ему это не принесло. Парень так и не вернулся из схватки с японцами. «Отец велел нел не выходить за него?» — спросила Кассандра. «Тем вечером он запретил ей выходить за Дэнни?» «Вряд ли», — усмехнулась Дотта. Папа считал, что краша Денни во всем белом свете молца нет. Наши мужья и в подметке ему не годились. Тогда почему она порвала с ним? Она не назвала причину даже своему жениху. «Мы чуть не рехнулись, пытаясь все выяснить», — ответила Филлис. «Мы знали только, что Нелл не говорила об этом с папой и...» С Дэнни она ничего не обсуждала. Мы долго не знали правды, пока Филли не поговорила с Джун, — добавила Дотт. — Почти через 45 лет. — Что сказала Джун? — спросила Кассандра. — Что случилось на празднике? Филлис отпила чаю и подняла брови, глядя на девушку. «Папа!» — сказал Нелл, что она им не родная дочь. «Ее удочерили?» Тетки обменялись взглядами. «Не совсем», — ответила Филлис. «Скорее ее нашли», — добавила Дот. «Взяли». «Забрали». Кассандра нахмурилась. «Где нашли?» «На пристани в Мэриборо», — ответила Дот, — «там, где причаливали большие корабли из Европы. Сейчас их там и в помине нет. Полно других портов, намного крупнее, но большинство людей вовсе предпочитают летать». «Папа ее нашел», — перебила Филлис, когда она была совсем крошкой перед самой Первой мировой люди толпами бежали из Европы, и мы с радостью принимали их здесь, в Австралии. Корабли приходили в порт через день. Папа был в то время начальником порта. Он следил, все ли путешественники являются теми, за кого себя выдают, и приехали именно туда, куда собирались. Некоторые из них не умели говорить по-английски. Насколько я поняла, однажды днем... Началась настоящая суматоха. Корабль пришел в порт из Англии после кошмарного путешествия. Тиф, инфекции, солнечные удары, всего хватало. Когда судно причалило, на борту оказался лишний багаж и неучтенные пассажиры. Просто беда. Конечно, папа во всем разобрался. Он всегда умел наводить порядок, но засиделся дольше обычного. Он еще раз все проверил, рассказал ночному сторожу, что случилось, и объяснил, откуда в конторе лишний багаж. Тогда папа и увидел чью-то фигурку на пристани. Маленькая девочка, не старше четырех лет, сидела на детском чемоданчике. И на миле вокруг не души. Дот покачала головой. Она была совсем одна. Разумеется, он попробовал выяснить, кто она такая, но девочка не ответила. Заявила, что не знает, не может вспомнить. На чемодане не было бирки с именем, и содержимое его ни о чем не говорило, по крайней мере, ему. Было уже поздно, темнело, погода начинала портиться понятно было что девочка проголодалась в конце концов папа решил забрать ее домой а что ж еще ему оставалось он же не мог просто бросить ее на пристани в дождливую ночь кассандра покачала головой пытаясь соотнести усталую и одинокую девочку из рассказа стой нел которую знал по словам Джун, На следующий день отец вернулся на работу, ожидая увидеть обезумевших родственников полицию и следствия. Но никого не нашел, закончила Дот. День за днем ничего не происходило, никто не интересовался девочкой. Как будто она не оставила следа. Конечно, родители пытались выяснить, кто она такая. Но в город приезжало столько людей, горы бумаг. Так легко было что-то потерять или кого-то. Филлис вздохнула, поэтому они оставили девочку себе. А что еще они могли сделать и позволили ей считать себя их ребенком? Одно из нас. Пока ей не исполнился 21 год, — сказала Филипс. Тогда папа решил, что Нелл должна узнать правду, что она найденыш, и все, что при ней было, — это детский чемоданчик. Кассандра тихо сидела, пытаясь осознать услышанное. Она обхватила пальцами теплую чашку. Наверное, ей было ужасно, Инка. — В точку! — сказала Дот. — Такой долгий путь и совсем одна. Неделя за неделей на большом корабле, а потом на ветру, на пустой пристани. И потом тоже. В каком смысле? Нахмурилась Дот? Кассандра сжала губы. В смысле? Ее точно волной окатила уверенность в одиночестве бабушки. Словно в тот миг перед ней мелькнула важная сторона Нелл, которую она прежде не знала. Точнее, она внезапно поняла ту сторону Нелл, которую знала очень хорошо. Ее замкнутость, независимость, колючий нрав. Должно быть, ей стало очень одиноко, когда она поняла, что не та, кем считала себя прежде. «Да», — удивленно согласилась Филлис, — «признаюсь, я сперва не поняла. Когда Джун все рассказала, я решила, что это ничего не меняет. Но почему же Нелл позволила своей жизни так ужасно измениться?» Мама и папа искренне любили ее. Мы, младшие, обожали свою старшую сестру. Она и мечтать не могла о лучшей семье. Тетка облокотилась на ручку кресла, подперла голову рукой и устало потерла левый висок. Однако время шло, и я начала понимать, как обычно. Мы принимаем как должное то, что на самом деле очень важно. Семью, кромные узы, прошлое. Все это делает нас теми, кто мы есть. А папа отобрал это у Нел. Не специально, но отобрал. И всё же Нел должно было стать легче того, что вы наконец узнали правду, сказала Кассандра. Все стало намного проще. Телес и тот обменялись взглядами. Вы ведь сказали ей, что узнали. Телес нахмурилась. Я несколько раз чуть не сказала, но я просто не хватило слов, я я не могла так поступить с ней. Она столько лет не говорила ни одной из нас. Заново построила свою жизнь вокруг тайны, так усердно хранила ее, казалось, не знаю, почти жестоким обрушить эти стены, все равно, что второй раз выбить почву из-под ее ног. Тетка покачала головой, хотя... Я, наверное, преувеличиваю. Нелл была страшна в гневе. Возможно, у меня просто не хватило смелости. «Твоя смелость или ее отсутствие здесь ни при чем», — твердо сказала Дотт. «Мы все согласились с тем, что так лучше Филли. Сестра сама так хотела». «Наверное, ты права», — признала Филлис. Все равно логичный вопрос. А поводы были, конечно. Ну, например, в тот день, когда Дуг вернул чемодан. Незадолго до своей смерти, — объяснила Кассандре дот папа попросил мужа Филли забросить Нелл чемоданчик. Нам, конечно, не гу-гу, что за чемоданчик такой. Отец не хуже Нелл умел хранить секреты. «Ты представляешь, сколько лет он его прятал! Все содержимое на месте, совсем как в тот день, когда он ее нашел!» «Забавно», — сказала филис Едва я увидела чемодан, как вспомнила историю, рассказанную Джун. Я подумала, что это, наверное, тот самый чемоданчик, на котором папа впервые увидел Нелл, бог знает, сколько лет назад. Но все время, что он лежал в глубине папиной кладовки, мне было на него наплевать. Я не связывала его с Нелл и ее происхождением. Если бы я хоть разочек подумала, то удивилась бы, зачем вообще мама и папа купили такой смешной чемодан? Белая кожа? с серебряными пряжками, крошечный, детского размера. И хотя Филли продолжила описывать чемоданчик, она могла бы не беспокоиться, потому что Кассандра прекрасно знала, как он выглядит. Более того, она знала, что в нем лежит.